Глава седьмая. Воскресенье, понедельник. За девять-восемь дней до. На следующий день я проснулась от звонка в дверь. Вернее, поначалу вообще не поняла, что за шум меня разбудил. Пару мгновений бездумно созерцала потолок, потом перевела взгляд на часы. Однако уже половина второго. Опять засиделась за компьютером до утра и закономерно половину дня проспала. Будильник, как обычно, я не заводила. Вообще все звуковые сигналы на смартфоне были отключены. Я уже почти уверилась, что звук мне приснился, когда странный перезвон раздался вновь. Мне приснилось. Сев на кровати, пробормотала я. Мелодия была незнакомой, у дверного звонка совсем иная. Хотя у меня в квартире ведь две входных двери. Просто во вторую никто никогда не звонил. И я понятия не имела, что за мелодия там установлена. Как была босиком в одной широкой футболке до колен, я побежала к двери, которая вела в другую часть пентхауса. Замерла рядом с небольшим монитором, вмонтированным в стену на уровне глаз. Ни разу не пользовалась этой штукой. Раньше надобности в ней не было. Я вообще не понимала, зачем подобную систему установили здесь. Загорелся экран, я потыкала сенсорные кнопки, вглядываясь в изображения, которые запечатлели камеры. Жаль, что разместили их только в этом помещении. За дверью меня никто не ждал. в о о б щ е т а мне оказалось ни души. И можно было бы подумать, что звуковой сигнал мне опять почудился, если бы не пакет. Большой бумажный пакет, который стоял аккурат под дверью. Наверное, стоило подарок судьбы проигнорировать. И для верности отключить звонок на этой двери, а заодно и на другой. И свято придерживаться вчерашнего решения, то есть носа из квартиры не показывать. Некоторое время я раздумывала, топчась на месте и кусая губы, а потом поняла, что забыть о существовании пакета не смогу. От любопытства изведусь, если не узнаю, что там лежит. Чувствуя себя невероятно глупо, я приоткрыла дверь, схватила бумажный пакет и тут же захлопнула ее. И звонок все же пока отключать не стала. В пакете оказалась одежда, которую я вчера забыла у Демьяна, и любимые розовые тапочки в форме зайчиков. а над н е обнаружилась сетка с мандаринами и записка. На вырванном из ежедневника листке размашистым почерком было выведено. «Я должен извиниться хотя бы за мандарины». Медленно провела указательным пальцем по буквам, словно пытаясь повторить очертания. «Красивый». Глаза внезапно защипала от слез. Зажмурившись, я тихонько выругалась. «Вот ведь гад». Весь тот день и следующий я просидела у себя в квартире, которая неожиданно начала казаться маленькой и тесной. Возможно, потому что мой мир сузился до нескольких комнат. Я даже срезать в саду свежей меты для чая теперь не могла. Я сама закрыла для себя дверь в бассейн и спортивный зал, в зимний сад и на террасу. Балкона у меня не было, а окна на двадцать пятом этаже на распашку не открывались, только на маленькую щелочку. Да, последние шесть лет я была затворницей и домоседкой, но это не приносило мне каких бы то ни было неудобств и беспокоило только дядю. В пентхаусе имелось все необходимое. Я занималась спортом, гуляла на свежем воздухе, купалась в бассейне, смотрела фильмы на большом экране. А все остальное могла заказать с доставкой. Зачем мне выходить из дома? Только чтобы встречаться с другими людьми и поднимать собственный уровень стресса. На улице со вчерашнего дня стеной шел дождь, и это тоже не улучшало настроение. А, возможно, в моем подавленном состоянии был виноват Демьян. Как бы я ни гнала мысли о нем, как ни пыталась головой погрузиться в работу, нырнуть в книги или сериалы, не получалось. Вольно или невольно мои думы все равно возвращались к соседу. К тому же я определенно зря прототипом главного героя для новой истории выбрала Демьяна Галина. Я бездумно смотрела на экран ноутбука. За последние несколько часов написала лишь полстраницы тупого бездарного текста. Хотелось зажать кнопку «Дел» и снести все написанное. Когда завибрировал телефон, я схватилась за него, как за спасательный круг, и подскочила из-за стола. «Привет, я жду проду», — высветилось на дисплее смартфона сообщение от паломны. Выругалась сквозь зубы. еле сдержалась, чтобы не швырнуть мобильник в книжный шкаф. п о л е что, издевается? Впрочем, я понимала, что нет. Сама виновата, не стоило показывать ей первую главу. Подруга ведь понятия не имеет, что со мной происходит. Она не знает, что мое желание написать эту книгу бесследно испарилось. А нету, не писец. Дрожащими пальцами набила я. Наверное, вообще не буду дописывать эту историю. Не мой жанр. Надо возвращаться к академкам с драконами. б «Эй, так нечестно! Я только во вкус вошла!» «Ты же знаешь, я натура творческая!» В ответ Паломна прислала голосовое сообщение. «Лина, ты же только начала писать эту книгу! Реально ведь к л а с с н ы е и д е и и г е р о и огонь! Возможно, тебе надо пару дней передохнуть, ну или дай задумки отлежаться чуть-чуть!» «Не бросай, прошу! Я тебе этого не прощу, слышишь?» Поля немного натужно рассмеялась. «А вообще, знаешь, у меня предложение!» «Сегодня у меня начался отпуск. Давай, наконец, встретимся, поболтаем за чашкой чая. Или в и н и ш к а выпьем. Ну давай, а? А заодно и твою новую книгу обсудим». Я со вздохом упала в мягкое кресло. Вот и ещё одна г л а в н а я боль. Поля знала, что я живу в Москве и давно предлагала развиртуализироваться. Но я всякий раз отнекивалась. Ссылалась на работу, многочисленные дела, болячки. Я боялась встречаться с Полунной. как и с коллегами-писательницами, с простыми читателями. Даже в издательстве ни разу не была. Всё общение велось исключительно по переписке. Конечно, в договорном отделе знали моё настоящее имя и адрес, но для всех остальных я была Линне Ароу. Автором без лица и возраста. Я старалась как могла разделять две стороны своей жизни, реальную и творческую. Хотя ещё большой вопрос, какая из них была более реальной. Разве что Сатья была осведомлена. Всё-таки она видела, что я постоянно работала за ноутбуком, доставляла мне корреспонденцию, которую присылали из издательства, и авторские экземпляры. Но Сатья умела, когда оно того требовалось, многозначительно молчать и хитро улыбаться. А я не обсуждала с ней свои книги и творческие планы. Разумеется, адвокат о моей писательской деятельности тоже был в курсе, как и бухгалтер. Если так подумать, то не так уж мало людей знала. но все они хранили мою маленькую тайну. Во всяком случае, я не слышала, чтобы в замке или за его пределами кто-то обсуждал эти две грани моей личности. Хотя кому я там в большом мире нужна? Всего лишь один из авторов, что пишет романтическое фэнтези. Довольно успешный, но все же не топ. А вот м е с т н ы е Если бы проведали, то с радостью принялись бы перемывать мне косточки, как в истории с Демьяном. Извини, никак не получится. — напечатала я. «Опять!» — полипрессово купила к сообщению несколько истерично смеющихся смайликов. «Если бы мы не дружили столько лет, я бы подумала, что ты меня избегаешь». «Избегаю», — прошептала я, но вместо этого написала совсем иное. «Ты же знаешь, какой я интроверт и параноидальный социофоб». Я тоже добавила хихикающий смайлика за одну обезьянку, закрывающую лапками глаза. а «Да я даже имени твоего настоящего не знаю. Вот скажи, Лина — это Лена? Или, может быть, ты тоже Полина? Алина? Ангелина? Какая-нибудь Акулина?» Подруга много и регулярно рассказывала про работу в банке, про любимого эрдельтерьера Найка, активно делилась фотографиями и подробностями личной жизни. Я же всегда была скупа на рассказы, если это только не касалось творчества, и ни одной фотографии ей за столько лет не отправила. Я просто Лина. п о л о м надолго что-то печатала в ответ, ну или набирала текст и стирала. Я же кусала губы и ждала. Боялась, что сейчас мы поругаемся. Такое уже бывало пару раз. Поле девушка эмоциональная, да и я, что грех отаить, тоже. «Извини», — написала я, — «я вообще не выхожу из дома и ни с кем не встречаюсь». Когда говорила, что у меня гигантские тараканы, то не шутила. «Давай я приеду с дихлофосом и перетравлю этих тараканов нафиг. Или тапкой их». Я посмотрела на босые ступни. Новые тапочки пока так и не заказала, а старые остались лежать в пакете вместе с одеждой. Сам пакет я засунула в дальний угол кладовки, пытаясь следовать правил. С глаз долой и с е р д ц а вон. С мандаринами, правда, так не получилось. Оставить с остальными вещами сгниют еще. Выбросить рука не поднялась. В итоге запихнула в холодильник. Надо ли говорить, что с тех пор я не съела ни одного м а н д а р и н а и вообще в ящик с фруктами не заглядывала? «Не получится. Они у меня, правда, огромные, как динозавры. Ещё и тебя покусают». Напечатала я, а потом, пытаясь перевести разговор в безопасное русло, быстро набила первое, что пришло в голову. «Лучше расскажи, как поживает твой Дёмочка. Давненько свежих сплетен про него не слышала. Или прошла любовь в з а в я л и п о м и д о р а И зачем я спросила у Поли про Демьяна? «О, что это ты вдруг моим дёмочкой заинтересовалась?» С одной стороны, я была рада, что подруга мгновенно переключилась на любимую тему, а с другой — мне явно не стоило про Демьяна говорить. Ни сейчас, ни вообще. Фильм недавно пересматривала. Мне тут же было доложено, что Демьян опять переехал, но никто из фанатов пока не знает, куда. что недавно у него состоялось интервью с какой-то Розой, и все фан-сообщество с нетерпением ждет, когда его опубликуют. И новый фильм все тоже ждут, в этом году должен выйти. Я постаралась как можно быстрее свернуть беседу, что, оказалось, не так-то просто сделать. О своем любимчике п о л е была готова говорить часами. А р и с к о обрывать разговор не хотелось, подруга и так на меня дулась. В общем, проболтали мы минут пятнадцать, и я постыдно сбежала писать книгу, когда Палумна начала меня закидывать новыми фотографиями Демьяна. Немного утешало лишь одно. б э т а ни словом не обмолвилась, что пару дней назад из квартиры Демьяна выбежала обнажённая девица. А если бы такие сплетни ходили за пределами нашего замка? п о л у м н а как глава фан-клуба Демьяна Галина, точно бы знала, «Что дальше по плану?» — спросил Дэм, опускаясь в пассажирское кресло. «Съёмка для рекламы вместе с Милой», — отозвался Рут, который сидел рядом с водителем. «Мило», — мысленно повторил парень, прислушался к себе. Имя не вызывало никаких эмоций, даже удивительно. Как известно, понедельник — день тяжёлый, впрочем, у Демьяна все дни давно были как понедельники. Лёгкие рабочие будни случались редко, выходные того реже. Разбудил его Рут в пять утра, ибо уже в восемь следовало появиться в студии на одном из утренних шоу, а до этого успеть пообщаться со стилистом, визажистом, парикмахером. После шоу поздний завтрак, и вот он опять едет на съемки. Скользили щетки дворников, разгоняя дождевые капли по лобовому стеклу. На улице лило, как из ведра. Дорога предстояла долгой. Как только машина выехала с подземной парковки, то встала в пробку. Дэм прикрыл глаза, поёрзал, пытаясь удобнее устроиться в кресле. «Не выспался, так поспи», — раздался голос менеджера. «Бориска, сколько нам?» — спросил Рут у водителя. «По навигатору до студии ещё часа полтора, как минимум», — тут же отрапортовал высокий мускулистый парень, ровесник Демьяна. Только в отличие от последнего, внешность его была далека от модельной. Но с картошкой квадратный подбородок... Положение слегка спасали очки в тонкой оправе. Они придавали Борису Рогину хотя бы отчасти интеллигентный вид. Ну и заодно скрывали шрам у глаза. Демьян промолчал. Общаться ни с менеджером, ни с Борисом у него не имелось ни желания, ни сил. Он должен был отдохнуть в выходные. Но в субботу случилось слишком много всего, а практически всё воскресенье д е м убил на чтение сценария. Серафим подсовывал ему одну из главных ролей в историческом сериале на 20 серий. Съемки должны начаться уже в середине декабря. Вообще для индустрии подобный нонсенс. Ведь декабрь особенно его вторая половина — время для всевозможных корпоративов, новогодних шоу и прочих голубых огоньков. Так что вряд ли будет много съемочных дней. Это делалось для того, чтобы ввязать дыма в проект. и он потом не мог из него выйти без колоссальных денежных и репутационных потерь. По-хорошему, Дэму следовало всеми правдами и неправдами саботировать начало работы над сериалом. Да только не было уверенности, что это получится сделать. Серафим ведь отнюдь не дурак. Пригрозит судом, штрафом за неисполнение условий контракта. Так или иначе, управу найдет. Если же Галин вступит с директором в открытую конфронтацию... то опять же пострадает он сам, потому как ни хорошего адвоката, ни приличной финансовой подушки безопасности у него нет. А хитрый жук Серафим извернется и выставит виноватым в скандале именно Демьяна. По прикидкам парня, съемки нового сериала должны занять от трех месяцев до полугода. Точнее сказать, сложно. Зависит от многих факторов. Может потребоваться переозвучка, придется принимать участие в продвижении. И это не стоит забывать про скорую премьеру «Властелина неба» и тот проект, съемки которого завершились на прошлой неделе. Итого, по самым оптимистичным подсчетам, он будет работать еще 6-8 месяцев, которые легко могут превратиться в 10, а то и в год. Серафим сделает все возможное, чтобы не отпускать его как можно дольше. Притом все это время д е м не будет получать ни копейки, ведь обязательства агентства перед ним исполнены. а его нет. Конечно, даже если он не подпишет новый договор с Серафимом, то совсем без денег не останется, ибо сможет между съемками в сериале и продвижением старых и новых проектов перебиваться случайными фотосессиями и мелкими рекламными контрактами, за которые звезде его у р о в н я и браться стыдно. а к р у п н ы е рыбе не стоит и мечтать. Серафим не подпустит. Искать подработку тоже придется самостоятельно. Отношение к актерам без агентства в индустрии специфическое. Разговоры о его положении пойдут сразу, что закономерно понизит гонорары. И с каждым месяцем они будут продолжать падать, опять-таки. Свои официальные страницы в соцсетях Дэм, вероятно, потеряет. И его продвижением никто заниматься не будет. Наоборот. Будет делаться все возможное, чтобы задвинуть его как можно дальше и переключить внимание публики на других артистов. За место на пьедестале в шоу-бизнесе всегда идёт битва. Подняться наверх тяжело, удержаться ещё сложнее. И стоит лишиться поддержки агентства, то итог очевиден. Вопрос только, насколько быстро, глубоко и болезненно Демьян Галин упадёт. Ни одно другое агентство его к себе сейчас не возьмёт. Во всяком случае, на хороших условиях. Кому нужен актёр, которому ещё год придётся продолжать работать в проектах Серафима? которого старое агентство, как только он потеряет для него ценность, примется топить. Дэм не раз видел, как вспыхивали и гасли звезды шоу-бизнеса. Он и сам мог оказаться как раз такой сверхновой. Единственный выход, который Демьян видел, это создать собственное агентство, но э т о работа не быстрая. А для начала обзавестись личным агентом и по совместительству менеджером. Человека, который мог взвалить на плечи эту работу, парень нашёл. И хотя компетенция его вызывала сомнения, но главное — Галин ему доверял. Проблема в том, что денег у Демьяна не было, а вот кредиты имелись. Пять лет назад Серафим предложил ему более чем щедрую для начинающего актёра ежемесячную заработную плату. При этом д е м находился ещё и почти на полном обеспечении. Машина а г е н т с т в о жильё тоже. Вернее, он мог жить бесплатно в довольно-таки комфортабельном общежитии, ну или в трейлере, гостинице на съёмках, если те проходили не в столице. Или мог через агентство снять квартиру или номер. В этом случае разница компенсировалась за счёт зарплаты. Таких подарков, как аренда пентхауса, Серафим раньше ему не делал. Одежда, обувь и аксессуары по большей части от спонсоров, с которыми рекламные контракты. Питался д е м обычно на работе или вместе с Рудом в кафе и ресторанах, где тот расплачивался с корпоративной карточки. Помощники менеджера следили за наполнением холодильника Демьяна, чтобы были все необходимые бытовые мелочи. За эти услуги ему тоже предоставлялся счет. Если так посмотреть, то действительно весьма хорошие условия для молодого актера без профильного образования. Неудивительно, почему он тогда на них согласился. Вот только р а б о т а с каждым днем становилось все больше, зарплата за все время ни разу не поднималась, а количество расходов и, что самое неприятное, штрафов постоянно росло. В первые два года директор лишь несколько раз налагал на Демьяна незначительные взыскания за ненадлежащее исполнение контракта или нарушение правил агентства. А затем д е м купил машину родителям, начал строить дом. Большой, достойный, на берегу Волги. В тот момент он считал, что может себе это позволить. Взял под строительство кредит. И штрафов внезапно стало больше. Притом не сказать, что поведение самого Демьяна вдруг кардинальным образом изменилось, нет. Просто Серафим показал свое истинное лицо. И теперь наказывал его за мелочи, на которые раньше закрывал глаза. Денег из зарплаты удерживалось все больше. Так в некоторый месяц ы не хватало даже на погашение кредита. Тогда-то д е м и начал догадываться, что угодил в ловушку. Стал жертвой хитроумного плана Геннадия Юрьевича Серафимова. Разумеется, он пытался изменить условия контракта или вовсе его разорвать. Уйти в другое агентство, консультировался с адвокатом. И на следующий день после этого Серафим вызвал Демьяна к себе в кабинет. Парень как сейчас помнил тот разговор.